Глава четвертая. Гонка преследования. Ложная тревога. Это сухой листик. Три муравья продолжают свои поиски. Один за другим они обнюхивают сосуды, наполненные жидкой информацией. Наконец находят то, что ищут. К счастью, это было не слишком трудно. Они бережно передают драгоценные предметы из лапок в лапке. Это наполненное феромонами яйцо, герметично запечатано каплей сосновой смолы. Они откупоривают его, первый запах целиком окутывает усики каждого из них от первого до одиннадцатого сешкового сегмента. Расшифровка запрещена. Прекрасно. Лучшего знака качества и быть не может. Они устанавливают яйцо и жадно погружают в него усики. Текст-запах поднимается к извилинам их мозга. Расшифровка запрещена. Феромон памяти номер 81. Тема автобиография. Мое имя Шлипуни. Я дочь Белок Кью Юкюни. Тридцать третья королева династии Ни и я являюсь единственной плодущей самкой города Бел Окан. Примечание: плодущая самка у общественных насекомых это самка, которая откладывает яйца. Есть также бесплодные самки, они являются рабочими особами». Конец примечания. Так меня звали не всегда. Прежде чем стать королевой, я была пятьдесят шестой принцессой весны, таковы мои каста и номер кладки. В юности я думала, что город Белакан — это центр вселенной, и что мы, муравьи, — единственное цивилизованное создание на планете, что термиты, пчелы и осы — это дикие племена, которые не в состоянии перенять наши обычаи в силу своей ограниченности. Я думала, что другие виды муравьев деградировали, а карликовые муравьи слишком малы, чтобы серьезно угрожать нам. Все времена я жила в заточении в геникее девственных принцесс закрытого города. Примечание. Геникей, от греческого «гинос», «женщина», женские покои, занимавшие заднюю часть дома в Древней Греции. Конец примечания. Моей единственной мечтой было однажды стать похожей на мать и подобно ей создать федерацию, которая выстоит во все времена и при любых невзгодах. Однажды ко мне явился раненый 327-й принц и повел странные речи. Он утверждал, что неведомое разрушительное оружие стерло в порошок отряд охотников. Сначала подозрение пало на карликовых муравьев, наших беспокойных соседей. И в прошлом году у нас с ними произошла битва среди маков. Это стоило жизни многим миллионам наших солдат, но мы победили, и эта победа доказала нашу ошибку. У карликов не оказалось никакого секретного оружия. Потом мы решили, что виноваты термиты, наши исконные враги. Опять ошибка. Вскоре от большого города термитов на Западе остались одни воспоминания. Все его обитатели были отравлены неизвестным хлористым газом. Тогда мы провели расследование внутри нашего родного города и обнаружили тайную армию, ее воины вообразили, будто спасают общину, скрывая от нее слишком страшную правду. От этих убийц исходил легкий запах земли, и вообще они претендовали на роль лейкоцитов. Они считали себя автоцензурой нашего общества. Мы выяснили, что наш собственный общественный организм обладает иммунитетом, он готов на все, лишь бы никто ничего не узнал. И только после необыкновенной Одиссея 103 миллиона 683 бесполого муравья мы, наконец, узнали истину. На западном краю мира живут. Один из муравьев прерывает чтение. Он ощутил чье-то присутствие. Мятежники прячутся. Никакого движения. Над их убежищем осторожно поднимается антенна, и ее примеру тут же последовали пять других шесть чувствительных отростков становятся радарами, они вибрируют с частотой 18 тысяч движений в секунду. Все, что имеет запах, мгновенно опознается. Тревога опять оказывается ложной. Никого нет, трое продолжили расшифровку феромона. На западном краю мира живут стада животных, которые в тысячи раз больше нас. О них поэтично говорится в мирмикийской мифологии, однако сами эти животные далеки от поэзии. Наши кормилицы пугали нас страшными сказками о них, но эти животные превосходят любой ужас. До недавнего времени я не придавала особого значения историям о гигантских чудищах, этих стражах края планеты, живущих стадами по пять штук. Я думала, что это всего лишь дребедень для наивных девственных принцесс, но теперь я знаю, они существуют. Гибель первой охотничьей экспедиции — это они, «Газ, отравивший город термитов, — это они. «Пожар, который разрушил Бел-Окан и убил мою мать, — это снова они. «Пальцы. Я была бы рада не замечать их, но теперь это уже невозможно. «Их присутствие оставляет следы повсюду. «Каждый день разведчики докладывают о том, что они еще на шаг приблизились к нашему миру, «и что они — это угроза для нас. «Поэтому сегодня я приняла решение». Я должна поднять мой народ и отправить в крестовый поход против пальцев. Это будет большая вооруженная экспедиция. Ее цель — уничтожить все пальцы на планете. Пока не поздно. Послание настолько невероятно, что на осознание им потребовалось несколько секунд. Три лазутчика хотели это узнать. Теперь они знают. Готовится крестовый поход против пальцев. Любой ценой надо предупредить своих». Надо выяснить все, что можно. Они снова погружают свои антенны в феромон. Для похода в край этих чудищ нам понадобится 23 легиона боевой пехоты, 14 легионов легкой артиллерии, 45 вездеходных легионов для ближнего боя, 29 легионов... Снова шум. На этот раз сомнений нет. Так шушит под лапками сухая земля». Трое чужаков поднимают усики, влажные от этой секретной информации. Все получилось слишком просто, а они угодили в саподню. Им позволили проникнуть в химическую библиотеку лишь для того, чтобы взять их с паличным. Лапки поружинят, готовясь к прыжку. Слишком поздно, они уже здесь. Схватив скорлупку с драгоценным феромоном, лазутчики ринулись в узкий проход. На обонятельном белоканском жаргоне разносится сигнал тревоги. Его химическая формула феромон С8H18O. Реакция моментальна. Слышен стук сотен лапок воинов. Пригибаясь к земле, чужаки убегают. Было бы жаль умереть здесь. Они единственные из всех мятежников, кому удалось проникнуть в химическую библиотеку и расшифровать, несомненно, самый важный феромон королевы Шлипуни. Погоня по коридорам города, муравьи несутся, совершая виражи перпендикулярно земле, и это напоминает гонку на бобслиях. Иной раз они даже не спускаются, продолжая бежать по потолку. В муравейнике понятие верха и низа весьма относительно. Со щетинками на лапках можно пройти и даже пробежать везде. Шестилапые болиды летят с головокружительной скоростью. Коридор стремительно надвигается на них. Внезапно перед первым мятежником возникает лоснящаяся маска. И он не успевает осознать, что происходит. Под маской торчит кончик брюшка, наполненный муравьиной кислотой. Кипящая струя моментально оставляет от мятежника мокрое место. Обезумев, другой мятежник разворачивается и устремляется в боковой проход. «Разбегаемся!» — кричит он на языке запахов. Всеми шестью лапками он отчаянно роет землю. Напрасная траты сил... Слева появляется солдат, оба противника припускаются бежать с такой скоростью, что воин не может проткнуть жертву мандибулами или выстрелить кислотой. Мандибулы, латинская мандибула, челюсть от манда, жую, грызу. Первая пара челюстей у ракообразных многоножек и насекомых. Конец примечания. Тогда он толкает мятежника, пытаясь размазать его по стене. Глухой треск от столкновения панцирей, двигаясь по сужающемуся коридору со скоростью более одной км километра в час, два муравья на бегу наносят друг другу сокрушительные удары. Пытаются ставить подножки, кончиками мандибл наносят уколы. Скорость так велика, что они не замечают, как коридор сужается все сильнее, пока беглецы и преследователь, попавшие в коническую галерею, внезапно не врезаются друг в друга. Болиды взрываются одновременно, куски хитина разлетаются по всему коридору. Третий мятежник взрывается в потолок. Стрелок прицеливается и точным выстрелом отстреливает ему правую заднюю лапку. От этого удара у шпиона выпадает яйцеобразный сосуд с королевским феромоном. Стражник подхватывает бесценный предмет. Другой солдат выпускает 10 капель кислоты, и антенна уцелевшего мятежника превращается в жижу. Выстрелы попадают в потолок, оттуда падают обломки, заваливая проход. Маленький мятежник может на мгновение перевести дыхание, но он знает, далеко ему не уйти. Мало того, что он без антенны и без лапки, стражники теперь наверняка следят за всеми выходами. Солдаты уже у него за спиной, летят капли выстрелов муравьиной кислоты, оторвана еще одна лапка, на этот раз передняя, но он продолжает бежать на оставшихся четырех, успевая юркнуть в трещину коридора. Стражник целится в него, но у раненого тоже осталась кислота. Подтянув живот, мятежник быстро прицеливается и стреляет в воина. «Попал!» Солдат не такой меткий. Мятежнику оторвало лишь левую, среднюю лапку. Теперь осталось всего три лапки. Последний шпион хромает, ему трудно дышать. Любой ценой надо выбраться из этой западни, предупредить мятежников о крестовом походе против пальцев». «Сюда! Он не мог далеко уйти!» — кричит другой солдат, обнаружив обгоревший труп своего товарища. «Как выскользнуть отсюда? Беглецы изо всех сил взрываются в потолок, и им не придет в голову посмотреть наверх». Стражи нашли его только со второй попытки. Проходя по коридору, один из них заметил, что сверху упала капля. Это была прозрачная кровь мятежника. Проклятая гравитация. Третий мятежник падает вниз вместе с комьями земли, пытается отбиваться оставшимися лапками и единственной антенной. Один солдат хватает его за лапку и откусывает ее. Другой пронзает ему грудь своей мандибулой саблей. Однако мятежнику удалось вырваться. У него остались две лапки, а значит, он еще может ковылять. Но последнего побега не будет. Сквозь стену просовывается длинная мандибула и с размаху срубает ему голову. Череп, подпрыгивая, катится по пологой галереи. Туловище делает еще шагов десять, потом замедляет движение, останавливается и падает. Стражи подбирают останки, относят их на городскую свалку и бросают на оболочки оставшиеся двух его помощников. Вот что случается с теми, кто слишком любопытен. Три жалких трупа валяются, как негодные для спектакля, марионетки.